Глава 8. Вечернее сообщение с Бюро от 22 июля. В течение 22 июля наши войска вели большие бои на Петрозаводском, Парховском, Смоленском и Житомирском направлениях. Существенных изменений в положении войск на фронтах не произошло. Наша авиация... За 22 июля сбило 87 самолетов противника. Потери советской авиации 14 самолетов. Доклад Военного Совета Западного Направления Ставки Верховного Командования о боевых действиях войск Западного Фронта в районе Смоленск-Ельня-Ярцева. 22 июля 1941 года. Копия товарищу Сталину Жукову. Докладываем. Первое. В Смоленске седьмой день идет ожесточенный бой. Наши части на утро 22 июля занимают северную часть города, вокзал на северо-западе, сортировочную станцию и аэродром в северо-восточной части. По показаниям прибывших вчера пленных, город завален трупами немцев. Наши части понесли также большие потери. Фактически остались и сражаются неполные 127-я и 152-я дивизии. Противник у Ярцева не ликвидирован. 101-я дивизия под Ярцева до утра 22 июля решающего успеха не имела. Рокосовский сегодня предпринял обход с флангов и тыла. Но контратакой немцев вынужден отвести свой правый фланг на восточный берег реки Вопь, удерживая 38-ю дивизию Тет депон Уярцева. Второе. Станция Ельна на железной дороге Смоленск Сухиничи занимает неприятель. 19-я дивизия 24-й армии сегодня утром в районе Ельни перешли в наступление. И к 9 часам. Охватили противника одним полком с севера и двумя полками с юга. Идет бой за владение Ельня. 107-я дивизия отбила трехкратную атаку севернее Ельня с большими потерями противника. Третье. Великие Луки. Идет бой на подступах. Инициатива у нас. Противник обороняется и вчера отошел на 3-5 километров от города. 4. Могилев. Все атаки противника в течение 10 дней отбиты. Город удерживается нашими войсками, имеет круговую оборону и защищается силами двух дивизий. Трудности заключаются в подвозе боеприпасов. командующему 21А дан приказ. 102 дивизия и 105-я дивизия, действующими на станции Быхов, соединится с Могилевым и тем создать большую устойчивость. Боеприпасы даем самолетами, положение в остальных направлениях доложено Генштабу с водкой, заняты обеспечением основной задачи. Последние данные авиации усиленное движение танков и машин противника с северо-запада через Велиш, демидов Ярцева и с запада на починок Ельня, прикрываемых самолетами. Просим усилить фронт авиации. Фронт, не считая новых групп, имеет 87 истребителей и 189 бомбардировщиков, всего 276 машин. Сегодня в районе Духовщина, Ярцево, Щучье, появились новые истребители противника, обладающие большой скоростью, позволяющей до трех раз атаковать наши П-2. Предположительно, это Хейнкель, 112. Тимошенко, Шапошников. «Если так пойдет дальше, — думал я, пробираясь вслед за люком, через густой подлесок, — то придется как тому медведю отсыпаться зимой. Шесть часов в сутки — это максимум, который мне удавалось поспать за последнюю неделю». Добавим сюда постоянные физические нагрузки, нервотрепку и ранения. Так что ничего удивительного, что вчера вечером мне пришлось снова укоротить брючный ремень. Если перед поездкой я весил ровно 80 кило, то сейчас хорошо, если 70. Впору было значок нацепить. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как». Но, несмотря на все тяготы и лишения, настроение у меня было приподнятым. Очень уж хотелось перестать прятаться и подложить асессманам вот такенную свинью. К реке мы вышли в метрах восьмистах выше разрушенного моста по течению. Поле и небольшой лесок на той стороне скрывал густой утренний туман. Пройдя под берегом, мы вышли к мосту. Тут выяснилось, что очень кстати для нас немцы мост на самом деле не разрушили, а, понадеявшись на мины, только своротили настил. Так что на ту сторону нам удалось перебраться, даже не намокнув. Первым на противоположный берег перешел я, и, спрятавшись под кустом, внимательно вслушался. Туман был плотный, так что на оптику надежды было мало. Ничего, только тихо плескалась, обтекая сваи моста река. Я три раза нажал тангенту. Спустя пять минут, показавшихся мне вечностью, сзади послышались осторожные шаги, и затем глухой удар подошв о землю. «Первый прошел», — подумал я, проводив взглядом силуэт, метнувшийся к кустам на другой стороне дороги. На разведку мы вышли в пятером. Люк, Зельц, Кудряшов, Чернов и ваш покорный слуга. Люк перешел реку последним. Согласно плану, разработанному фермером, нам необходимо было пройти почти пятнадцать километров на северо-запад, к крупной деревне Доры. По мнению командира, немцы должны были организовать там временную базу так что нам следовало поторопиться. Было уже четверть одиннадцатого, когда мы остановились на опушке небольшого лесочка в километрах в трех от нужной деревни. Люк, как старшей группы, направил бойцов понаблюдать за Дорами и дорогой, связывавшейся Лос с соседним Слободой. — Ну что, давайте переодевайтесь, — скомандовал он. Я достал из рюкзака небольшой сверток с гражданской одеждой, которой нас снабдил Акимыч. Пара минут, и я стал выглядеть, как заправский полицай. Потрепанный серый пиджак, мешковатые шерстяные штаны, кепка, на ногах поношенные, но крепкие яловые сапоги. Дымов провозился чуть дольше, но теперь и он щеголял в похожем наряде. — Сань, а мне кажется, что лучше начать с соседней деревни, а вы пока понаблюдаете за этими. — Ты есть манцевый, имеешь в виду? — спросил Люк, разглядывая карту. — Ну да, вот эту за лесом. Шансов нарваться на СС меньше, а обстановку в округе выясним. — Согласен. Рацию возьмешь? — Да. Но в деревню без нее пойду. Спрячу где-нибудь за околицей. Стволы? Вальтер, он маленький. Ну, он тяжело вздохнул. Присядем на дорожку. Да мы и так вроде на земле сидим. Но это присловие такое. Несколько мгновений мы посидели молча. Затем Люк встал. Вслед за ним поднялись и мы с Алексеем. Как всегда, провожая ребят на задание, Александр нервничал сильнее, чем если бы ему самому предстояло ползать по тылам врага. Два десятка лет войн, пусть и маленьких, но настоящих, это тот опыт, который не заменишь никакими знаниями. И если за Люка фермер был спокоен, то из-за Антона, а тем более заставшего за последние пару недель Своим дымово, сердце нет-нет, да и прихватывало. «Тьфу ты! Так седым до полтинника стану!» — подумал Александр. «Надо чем-нибудь себя занять таким эдаким!» Общий подъем объявили в семь, через два часа после ухода разведчиков. Почти все это время Александр провозился с немецкими минами, пытаясь разобраться в их устройстве. Накрывшись тентом, чтобы не выдать себя бликом фонаря, фермер включил светодиодную лампу, достал инструменты и приступил к работе. В очередной раз, столкнувшись с плодами сумрачного Тевтонского гения, он подивился тому, как можно простые вещи сделать сложно. «Да». Два взрывателя лучше, чем один, но три-то куда? Думал он, разглядывая тройник, вывернутый из немецкой мины. Да к тому же нажимной. А вот чека на вытяжном получше, чем у мува. Универсальнее. Он аккуратно взял в руки мину. Так, эта гайка прижимает крышку. А вот эти три винта ее фиксируют. Минутой крышка снята. После непродолжительной возни Саша вытащил из внутренних каналов детонаторы. Три детонатора на обычную противопехотку? Неудивительно, что они войну проиграли. На одну мину три взрывателей, три детонатора. Ну, я думаю, что и с одним детонатором работать будет как надо и он положил два лишних детонатора в небольшую коробку, выложенную изнутри тряпкой. До момента, когда все встали, Александр обработал подобным образом пять мин.